Заключение. Вы прочитали книгу «Технология создания событий». Естественно, на страницах книги я постаралась максимально выдать то, что знаю, что мне удалось изучить за эти годы о том, как мозг создает события. Но когда мы с вами встречаемся вживую или на моих онлайн-программах, которые так и называются «Достигая невозможного», «Технология создания событий», «Технология создания событий по фильмам», «Знаки в нашей жизни», «Практика из мечты в реальность», людям становится все намного понятнее, и им проще войти в состояние игры. «Наш мозг — это уникальная машина. Я не ученый. У меня нет специального образования в области устройства человеческого мозга. Я скорее отношусь к тем людям, которые точно понимают, что для того, чтобы преодолеть расстояние, например, Сочи-Москва, и добраться в пункт назначения в максимально короткие сроки, средством передвижения должен быть самолет». Но до своего полета я не намерена учиться 5-10 лет в авиационном институте, становиться инженером, проходить путь пилота, чтобы понять, как устроен самолет. Если вам понятен данный пример, жизнь становится намного легче. Мы на 100% знаем, что эта технология работает. Уже более пяти лет я работаю с людьми, уже более пяти лет я веду курс, достигая невозможного. Я получила более 70 тысяч отзывов об исполнении самых невероятных желаний. Среди моих клиентов есть люди, создающие сценарии для американских постановок, мастера и Маргариты, снимающиеся в фильмах, переезжающие в другие страны в 60-65 лет, выходящие замуж. И это только минимум. И, естественно, то, чем я горжусь, это, конечно же, случаи, когда людям снимают диагнозы, такие как рак, когда выздоравливают дети, когда зрение с минус 10 улучшается на 100%, когда люди полностью вылечиваются от псориазов, выходят замуж, находятся в самых лучших для себя, а не для общества отношениях. И этот список можно продолжать. На моих страницах в Инстаграме я стараюсь каждый день публиковать хотя бы один-два отзыва из многотысячных благодарностей, которые мне пишут люди. Так вот, самая простая суть — никогда не пытаться узнать всё. Знать, что это работает, уже достаточно, чтобы начать применять. Абсурд заключается в том, что люди приходят ко мне на вебинары и начинают спрашивать, а как именно это создалось? «Расскажите, как именно это работает». Я всегда отправляю таких людей потратить 5-10 лет своей жизни для изучения, как устроен самолет, и только после этого куда-либо полететь. Поэтому не будьте абсурдны, будьте немного детьми. Запомните простые правила. Каждая цель, каждое слово в ваших записях должны быть понятны трехлетнему ребенку. Распишите все непонятные слова и словосочетания из цели, такие как гармония, быть любимым, кайф, наслаждение, драйв, удовольствие, депрессия и так далее. Мозг не слышит ваших существительных и прилагательных. Командными точками для него являются только глаголы. Мы не прописываем сроки и даты исполнения наших желаний. Это не бизнес-цели, которые все привыкли прогонять по смарт-технике. Это жизнь. На какие-то желания мы не можем повлиять ногами, руками, головой, деньгами. А если можем, то почему бы не пойти и не сделать? Вы связываете цели, которые можете сами исполнить в ближайшее время с недостижимыми на данный момент желаниями. В этом и состоит вся моя волшебная технология создания событий, которая приводит людей к порядку. Мы начинаем исполнять сами все, что можем сделать, и таким образом приближаемся к целям из области чуда. Миллионные доходы, фильмы, танцы, книги, известность. Даже эта книга когда-то для меня была чудом, чем-то невозможным. Я смотрела сериал «Секс в большом городе» и мечтала, что я как героиня Керри Бридшоу напишу книгу, и она будет расходиться огромными тиражами, а я буду выступать на собственной презентации». Раздавать автографы и купаться в овациях. «Знала ли я в девятом классе, что это случится? Знала ли я, когда это случится?» Знала ли я, как это случится? Конечно же, нет. Но интуитивно я об этом мечтала. А когда начала уже вести свой курс «Достигая невозможного», вспомнила это желание и превратила его в цель с прицелом на Луну. Описала сценарий, как я стою на сцене, а меня слушает огромное количество людей, дарят цветы, берут автографы, а я ощущаю себя настоящей писательницей. Прошло два года, как мне позвонили из издательства и пригласили на разговор в Москву. Я прилетела, в то время я еще жила в Уфе, с трясущимися ногами и руками, думая, что это какая-то это подстава. И вот вы держите уже мою третью книгу в руках. Первые две стали бестселлерами. Обязательно зайдите на страницу ко мне в Инстаграм и скачайте «Нероны счастливых отношений», книга о здоровье для женщин и «Деньги и мышление. Научись создавать изобилие». Книга о деньгах и о том, как мне удалось выйти на миллионные доходы. «А я продолжаю свой путь. Далеко не все мои желания исполнились. Я не написала еще роман, не сняла фильм, я не получила золото на танцевальном турнире, не побывала в космосе, а это тоже записано. Но уже сейчас я с гордостью могу сказать, что живу как в сказке, и большинство моих желаний исполняются молниеносно. Хотеть нам никто не запрещает, но нужно правильно хотеть, оформлять желания и переключаться». Что такое фокус переключения? Если представить автомобиль с автоматической коробкой передач, то, достигая определенной скорости, автомат переключается на следующую скорость. В жизни мозг нужно переключать абсолютно так же. Если вы давите на газ, а у вас сломана коробка передач, которая не переключается на следующий режим, то, к сожалению, наступает авария и требуется ремонт. Что такое ремонт в реальной жизни? Это и есть диагнозы, болезненные отношения, долги, потери. Вы нажали на газ, но забыли переключиться, впали в будущее время, возможно, в ожидании или поставили свою цель важнее самой жизни. Научиться переключаться и не наделять каждую цель сверхважностью – это следующий навык, которому нам с вами предстоит обязательно научиться. Итак, переходите ко мне на страницу в Инстаграм, подписывайтесь, заказывайте предыдущие две книги, обязательно вникайте и продолжайте изучать вместе со мной то, как устроен наш мозг. Очень много подсказок об этом я нашла именно в Библии. Библия для меня не религия и не вера, а просто библиотека. Я рассказываю людям на простом, доступном языке то, что нам было передано 2000 лет назад. Когда понимаешь простые истины, жизнь реально становится легче. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы. Спасибо вам за прочтение этой книги, но еще больше я буду благодарна, если вы сядете, возьмете блокнот, ручку и начнете писать. Ведь спусковой крючок к исполнению наших желаний – это написание сценариев своих собственных желаний. В конце книги вас ждет пример идеального сценария. который вобрал в себя все желания в одном тексте. Этот сценарий написан девушкой, которая прошла мой курс, достигая невозможного. И объединила в один большой прекрасный фильм те аспекты, которые важны. И будни, и работу, и отношения, и детей, и выходные, и хобби. Ее жизнь после курса кардинально изменилась. Она сменила город, супруга, родила третьего ребенка, путешествует в самые прекрасные места, хотя когда-то жила в Уфе. История этой замечательной девушки может быть вам знакома. Я очень часто о ней рассказываю. Ее пример цели по сей день остается идеальным для слушателей и читателей. Дерзайте! До встречи! Ваша Дина Гумерова. А вот и пример идеальной цели. Мой идеальный день я провожу во Франции на вилле Ротшвильдов, которую мой супруг снимает каждый год для нашей семьи на всю весну и начало лета. Сегодня я одна. На вилле лишь персоналы мои помощники, которых почти не видно. Мой муж и дети улетели на денек посмотреть Альпы весной, потому что этой красоты пока еще не видел мой сын. Ему только пять. Я осталась на вилле, потому что на сегодняшний день у меня согласовано интервью для всемирно известного журнала Forbes о моем супруге, о нашей семье и обо мне, приуроченное ко дню рождения моего любимого мужа. Праздничный прием гостей запланирован на завтра, поэтому сегодня у меня много важных контрольных вопросов к моим помощникам. Итак, я просыпаюсь в 7 утра, я чувствую запах свежих роз, открываю глаза и вижу прекрасные цветы в большой корзине. Сколько их там? Много. Так любит дарить цветы только мой муж. Я улыбаюсь и отправляю ему фотографию моей довольной и сонной физиономии. В ответ приходит одно слово «люблю». Затем я выпиваю стаканталой альпийской воды и иду принимать душ. После душа я встаю на весы и вижу там цифры 50 килограмм 100 грамм. Каждый день я взвешиваюсь, просто потому что это стало привычкой. И каждый день на весах 50 килограмм. Я чуточку удивляюсь. Такой прибавки и решаю сегодня же за завтраком отказаться от очень сладких фруктов. Я спускаюсь к завтраку и сажусь за круглый белый стол, который заботливо накрыла для меня наша дорогая помощница по дому. Я завтракаю в тишине. Лишь только пение птицы шум волн доносится до меня. Я решаю послушать музыку, и мой выбор на сегодня времена года Вивальди. Одним касанием кнопки на панели управления домом я включаю музыку, и дом заполняется чистейшим звуком классики. Ощущение, что я нахожусь в венской опере. После завтрака ко мне приезжает мой инструктор по йоге. Занятие начинается в девять утра, и оно длится 2 часа. Сегодня прекраснейшая погода, поэтому я выбираю практику на свежем воздухе в саду на заднем дворе. Там еще работает садовник, но к 9 утра все будет готово. И занимаясь, я буду дышать ароматом цветов и постриженной травы. Моя практика сегодня особенно удалась. Я освоила новые асаны и очень комфортно чувствую себя в растяжке. почему то сегодня я решила не делать перевернутые позы но мне сегодня и без них было очень гармонично время одиннадцать утра я еще закрытыми глазами лежу в шавасане и постепенно выхожу из медитации Ко мне осторожно подходит моя личная помощница и сообщает, что в 13.00 приедет журналист для интервью. Я поднимаюсь и иду к бассейну. У меня есть время, чтобы поплавать и привести себя в порядок. Я сообщаю помощнице, что определилась выбором одежды, в которой я буду на интервью. И она удаляется, чтобы подготовить все, что мне нужно. Я окунаюсь в воду, и она мне кажется необычно холодной. Хотя всегда в нашем бассейне вода очень комфортной температуры. Я достаточно активно проплываю свои 500 метров и выхожу из бассейна. Куто То есть белоснежный махровый халат, который пахнет магнолиями. Я вхожу в дом, поднимаюсь на этаж и иду в душ. После душа моя помощница напоминает о массажистке, которая уже ожидает меня в спа-зоне. Сегодня я выбираю массаж для области шеи и плеч. Думаю, что уже пора делать и укладку с макияжем. Во время массажа мы мило общаемся с девушкой Тайкой. Она великолепно говорит по-английски. Ее руки просто волшебные. Я чувствую себя превосходно после этого чудесного массажа. И вот в спа-зону входит мой визажист. Предлагает мне варианты макияжа и прически. Я выбираю спокойный нюдовый макияж и легкие локоны». Мой мастер быстро приводит меня в порядок, и я, надев платье Адзуха Ирмурат, спускаюсь в гостиную. Время 12.55, и я вижу сквозь витражные окна, что машина с корреспондентом уже подъезжает. Помощница по дому накрывает маленький столик для чая и удаляется, чтобы приготовить обед. Я же тем временем встречаю милую девушку, которая будет записывать интервью со мной. Интервью будет длиться два часа. Мы начинаем наш разговор. Мне очень комфортно и легко общаться. Моя визави молодая девушка лет 25 на вид, очень тактина, лично и мила. Видно, что она восхищена мной. Два часа пролетают совсем незаметно. В конце интервью мы проникаемся друг другу взаимной симпатией и с приподнятым настроением прощаемся с Мишель. Так зовут моего интервьюера. Я задумалась о моей жизни после всего рассказанного для Мишель. И стало так тепло и волшебно на душе. Я почувствовала, что уже начинаю скучать по мужу и детям. Поднялась на второй этаж дома и зашла в комнаты детей. Там царит мир каждого моего любимого человека. Каждая вещь, татуэтка, кубки, диски, фотографии, книги, парфюм – все, что я вижу, такое родное и милое сердцу. Затем я вхожу в комнату к супругу и вдыхаю аромат его комнаты – Ложусь на его кровать и чувствую его запах. Меня заполняет нежность. Я так люблю его. Решаю срочно прийти к нему на свидание. Так мы называем совместные ночи, потому что у каждого из нас есть своя комната. Отправляю смс мужу с текстом «И я тебя». Чувствую, что очень хочу сделать для него какой-нибудь приятный сюрприз. На часах без четверти пять, и я вспоминаю, что еще не обедала. Спускаясь по лестнице, чтобы узнать, что же у нас на ужин, я чувствую аромат трюфелей. Обожаю этот запах. Ризотто с черными труфелем и пармезаном, решаю я». И действительно, воя на кухне, обнаруживаю именно это блюдо. Повар уже закончил приготовление, я прошу его сделать для меня самый изысканный соус на его вкус. Я иду переодеться, а потом спускаюсь в столовую для приема гостей, чтобы поужинать там и оценить, как флористы и дизайнеры украсили зал к завтрашнему торжеству. В зале много белых цветов разных сортов и видов. Высокие вазы стоят повсюду, все как я люблю. Я ужинаю в тишине и проверяю почту. Здесь более ста прочитанных писем. Отчеты сотрудников по работе моих танцевальных школ, залов йоги и детских бальных студий. Отчеты по работе моего благотворительного фонда, предложения инвесторов, проекты от дизайнеров моих помещений и всевозможные приглашения на мероприятия, спектакли и выставки. Нужно ответить всем. И я понимаю, что без моей помощницы я не справлюсь. Перенаправляю часть писем ей, а на остальные отвечаю лично. Это занимает у меня два часа. На часах уже почти девять. И мне очень хочется апельсинов. «Иду на кухню, съедаю два сочных, очень сладких апельсина. Ловлю себя на мысли, что такое со мной уже случалось. Эти апельсины. И последний раз почти шесть лет назад. Тогда я узнала, что у меня будет второй ребенок. Я улыбаюсь. Я почти уверена, что эти знаки, вес утром, непривычно холодная вода в бассейне, апельсины – все это признаки моей третьей беременности. Осталось убедиться в моей правоте, и я посылаю водителя в аптеку. Пишу ему, что мне нужно привезти, и жду какое-то время». Я принимаю ванну с маслами и морской солью. Затем, кутаясь в большое махровое полотенце, я выхожу и смотрю на результат теста. Он положительный. Я улыбаюсь и иду спать, точно зная, что подарок на день рождения моего мужа ему понравится. Это идеальная цель девушки, которая прошла курс, достигая невозможного в 2016 году. И на сегодняшний день у нее реально родился третий ребенок – Она действительно путешествует, она открыла не одну студию по йоге и растяжке. И, естественно, детали из этой цели, такие как талая вода, название дизайнера одежды, естественно, исполнились. До сих пор эта цель является идеальной. А с этой девушкой вы можете познакомиться на страницах в моем Instagram И таких отзывов у меня, как вы уже поняли, более 70 тысяч. А сейчас я хочу сказать, какие курсы я преподаю в интернете. Самый главный авторский курс, который длится 30 часов, достигая невозможного. И этот курс поделен на мини-курсы для тех людей, которые хотят разобраться с какими-то конкретными вопросами. Нейроны богатства, о деньгах. Кто ты муза или антимуза? Это о женском здоровье. Интенсив, в чем секрет воспитания счастливых и самостоятельных детей? Это как раз-таки о том, как мы мешаем нашим детям взрослеть и получать те, цели и желания, которые они вправе хотеть без нас, без родителей. Интенсив «Как превратить стресс в удовольствие от жизни» — это только про здоровье. Интенсив «Жить с собой» — это то а, зерно, которым нужно научиться обладать каждому человеку, то, с чем мы родились, но, к сожалению, с возрастом забываем. И марафон «Измени свою жизнь за 90 дней». Там изменения проходят без теоретической части, только практика, практика, практика. Обязательно подписывайтесь ко мне в Instagram dina.gumirova.ru и будьте со мной. До свидания.